Глава шестая. Когда открыла глаза, потолок склепа был усеян мерцающими огоньками. Я разомкнула губы, втягивая глубокими глотками свежий чистый воздух. Надо мной находился не потолок с огоньками, это звезды. Я больше не была в склепе, а под открытым небом. «Проклятие!» — выругался мужчина справа от меня. «Она проснулась». Мое тело немедленно отреагировало, я попыталась встать. Меня чем-то придавило, а следом прокатилась волна жгучих уколов. Я стиснула челюсти, чтобы сдержать крик боли, Я оторвала голову от гладкой твердой поверхности. От груди до колен меня покрывали кости кремового цвета, переплетенные с толстыми темными корнями. «Все хорошо, ей не вырваться!» Я перевела взгляд. Слева от меня стоял капитан Янсен. Его лицо скрывала серебряная маска вольвена. Он слегка наклонился ко мне. За его спиной я увидела остатки разрушенной каменной стены, облитые лунным светом, а за ней тьму. "Где я?" прохрипела я. Он склонил голову набок. Его глаза казались черными провалами в узких прорезях маски. "Ты в развалина города Айрелона, а это..." Он широко раскинул руки. То, что осталось от некогда великого замка Бауэр. Айрилон? Что-то смутно знакомое. У меня ушла пара секунд, чтобы в голове прояснилось и вспомнились старые карты с выцветшими чернилами, составленные еще до войны двух королей. Айрилон. Да, я помню это название. Портовый город к северо-востоку от нынешней корсадонии Город, который пал во время войны еще до Помпея. Боги богов, это значит я в пустошах». Сердце заколотилось в груди. Как долго я спала? Часы или дни? Я не знала, где в горах Скоттас находится склеп забытых. Насколько мне было известно, склепы могут располагаться у подножия гор, откуда на север до границы пустоши полдня пути верхом. Ощущая жажду, я приподняла голову, чтобы оглядеться. Посередине того, что могло быть когда-то большим залом замка, и по краям разрушенного здания стояли десятки так называемых «защитников». Все прятались под блестящими бронзовыми масками. Зрелище, словно из самых мрачных кошмаров. Аластер тоже среди них. В темноте за руинами загорелся единственный факел. «Они пришли», — провозгласил мужчина в маске. «Вознесшиеся». У меня перехватило дыхание, когда загорелись еще несколько факелов отбросив оранжевый отцвет на груды камней и землю, которая за прошедшие сотни лет так и не приютила новую жизнь. Тени обрели форму, и я услышала стук копыт и грохот колес по утрамбованной земле. «Веришь или нет?» Янсен подошел ближе и наклонился надо мной, опершись руками о камень. «Никому бы не пожелал твоей судьбы». Я метнула на него взгляд, внутри меня закипал гнев. Я бы больше волновалась о твоей судьбе, а не о моей. Мгновение Янсен смотрел на меня, затем полез в карман штанов. «Знаешь», — он поднял руку с трепичным свертком, — «когда ты была девой, то, по крайней мере, знала, когда следует держать рот на замке». «Я...» — он сунул комок ткани мне в рот и завязал концы на затылке, оборвав мои угрозы. От привкуса ткани и чувства беспомощности во мне поднялась тошнота. Янсен выгнул бровь, а затем оттолкнулся от каменной плиты и опустил руку на рукоять короткого меча. Его плечи напряглись, и я пожалела, что не вижу выражения его лица. Он отвернулся от меня, и остальные обнажили мечи. «Будьте начеку», — приказал он, — «но не нападайте». Скрип колес прекратился, и люди в масках скрылись из поля моего зрения. Не позволяя себе задуматься о будущем дальше ближайшей секунды, я наблюдала, как факелы двинулись вперед, а затем их воткнули в землю вокруг развалин замка Бауэр. Мое сердце заколотилось, не верилось в происходящее. Я повернула голову, надеясь сбросить путы, но безуспешно. Меня охватила паника. Темная тень приблизилась к остаткам ступеней и медленно взошла по ним. Фигура в черно-красном плаще остановилась среди полуразрушенных стен. Я прекратила двигаться, но сердце продолжало бешено биться. Этого не могло быть. Бледные руки взялись за край капюшона и опустили его, открыв лицо женщины, которой я не узнала. Ее светлые волосы были зачесаны назад, а лицо состояло из одних холодных углов. Она двинулась вперед, ее каблуки зацокали по камню. Она не бросила на остальных ни единого взгляда и, казалось, ничуть не боялась их присутствия и обнаженных мечей. Целиком сосредоточилась на мне, а я гадала, как обе стороны могут находиться рядом. Неужели желание мнимых защитников избавиться от меня, а вознесшихся вернуть так велико? И неужели вознесшиеся заберут меня и не попытаются схватить стоящих вокруг атлантианцев полных крови, которую они так отчаянно жаждут. Боги, в глубине души я надеялась, что это ловушка, что вознесшиеся набросятся на них. Это было бы вполне ожидаемо. Я заставила себя никак не реагировать, когда вознесшаяся прошла мимо моих ног и, искривившись, окинула взглядом цепи из костей и корней. «Что это?» — холодно осведомилась она. «Это чтобы она оставалась спокойной» ответил Янсен откуда-то сзади. «Вам придется их снять. Кляп, но она довольно груба, советую не вынимать его как можно дольше». «Сволочь!» — молча негодовала я, глядя, как вознесшаяся подходит ближе. «Сейчас она выглядит вполне спокойной», — заметила вознесшаяся. Глазами, в которых плескалась ночь, она уставилась на меня, на мои шрамы и издала прерывистый вздох. «Это она!» сообщила она кому-то, оставшемуся в темноте, и протянула ко мне руку. Холодные пальцы коснулись моего лба, и я поморщилась. Кроваво-красные губы сложились в улыбку. Теперь все будет хорошо, дева. Мы заберем тебя домой. Туда, где ты и должна находиться. Королева будет очень... Вдруг вознесшаяся дернулась и на мое лицо и шею брызнуло что-то влажное и теплое. Она одновременно со мной... Опустила взгляд. В ее груди торчал толстый болт. Она оскалила зубы, обнажив острые клыки, и испустила пронзительный рык. «Что?» Другой болт разорвал ее голову, раздробив кости кости мягкие ткани. Зрелище оказалось для меня таким неожиданным, что я поначалу даже не услышала крики. Я могла только пялиться на то место, где она стояла, где находилась только что ее голова. Вдруг в поле моего зрения оказалось что-то большое и белое, повалив человека в маске. Делана. Волна облегчения поднялась во мне так резко, что я закричала, но Кляп заглушил звук. Они здесь. Они нашли меня. Я откинула голову назад, стараясь заглянуть как можно дальше. Сюда бежал еще один вольвен, большой и темный. Он бросился через разрушенный замок, и его мощные мускулы напряглись, когда он перемахнул через остатки стены. Вольвен исчез в темноте, но тут же раздался пронзительный виск. Он схватил вознесшегося. «Поппи!» Я резко повернула голову направо и вздрогнула при виде кейрана. Он выглядел совершенно иначе, чем когда я видела его в прошлый раз. Его кожа на фоне черной одежды выделялась теплым коричневым оттенком. Я потянулась к нему, но только зашипела от боли. Выругавшись, он вытащил кляп из моего рта и окинул меня взглядом. «Ты сильно ранена?» «Я не ранена». Я заставила себя оставаться неподвижной и не обращать внимания на ватное ощущение, оставленное во рту кляпом. «Это путы. Они...» «Кости божества». Скривившись от отвращения, он потянулся к цепи под моим горлом. «Я знаю, что это такое». «Осторожно», — предупредила я. «На них отростки». «Я буду в порядке. Просто не шевелись», — велел он. Мышцы на его руке напряглись, он потянул за мои кандалы. Во мне теснились тысячи вопросов, но я выпалила самый главный. кастил «Сейчас он потрошит какого-то идиота в маске последователя», — ответил Кейран, хватаясь за мои путы обеими руками. Хотя его слова прозвучали абсурдно, я повернула голову, пытаясь найти кастила «Поппи, не двигайся!» «Стараюсь!» «Старайся лучше!» — рявкнул Киран и прищурился, глядя на поврежденную кожу моих запястьй. «Как долго ты была в этих штуках?» «Не знаю. Не очень долго». Взгляд Кирана сказал мне, что он распознал мою ложь. «А с вами все хорошо? С твоим отцом?» Киран кивнул. В нескольких футах позади него появился широкоплечий мужчина со светлыми волосами, связанными в узел на затылке. Он повернулся и всадил меч в грудь последователя, сорвав с него маску. Я была потрясена. Отец Кастила. Он здесь. К горлу подступили слезы. Может, из-за голода или эхо паники от того, что я чуть снова не оказалась в лапах вознесшихся. А может, из-за того, что наговорил Аластер? Я уставилась на короля Валина. Он здесь. Он сражается за меня. «Думаю, мой отец сейчас срывает злость на вознесшихся вместе с Нейлом и Эмилем», — сказал Кейран. «Похоже, отец Кастила делает то же самое», — выдохнула я, сдерживая бурлящие во мне эмоции. Поверить не могла, что валин здесь. Для него было невероятно опасно находиться так далеко от Атлантии. Если кто-нибудь из вознесшихся узнает его в этой черной одежде, все они на него набросятся. Он должен был понимать все риски, Но тем не менее находился здесь, помогал кастелу, помогал мне. Кейран фыркнул: Ты понятия не имеешь. У меня оставалась куча вопросов, но требовалось убедиться, что Кейран знает, с чем они имеют дело. Это не только Аластер. Не знаю, здесь ли он, но тут капитан Янсен. Он в серебряной маске последователя. Киран стиснул зубы, разрывая пополам цепь. Она упала по бокам от меня. «Еще кого-нибудь узнала?» «Нет». Сердце бухнуло. «Но Беккет...» «В храме был не он. Он...» «Мой голос надломился. Это был не он». Киран схватил второй ряд цепей. «Поппи...» Бекет мертв», — сказала я. Киран бросил на меня взгляд и замер. Они убили его. Не думаю, что так планировалось, но так вышло. Он мертв. Кейран выругался и опять взялся за цепь. Янсен принял облик Беккета. Из предела спеса с нами выехал он, а не Беккет. Янсен во всем признался. А Аластер сказал, что собирается отдать меня вознесшимся. Ну и видно», — сухо ответил Кейран, разрывая очередную цепь. «Проклятый идиот». Я рассмеялась, и мой смех прозвучал хрипло и неуместно среди криков боли и яростного рычания. Так неуместно! но то, что я опять могла смеяться, было странно прекрасно. Смех замер, и я уставилась на брови Кейрана. Мой голос перешел в шепот. Аластер сказал, что я происхожу от Никтоса, что я родственница короля Малика. И в ту ночь, когда погибли мои родители, Аластер был там. Это было... Мое внимание привлекло движение за плечами Кейрана. К нам бросился человек в маске. Не успела я крикнуть предупреждение Кирану, как кто-то чутился рядом, высокий и темный, как ночь, окутавшая развалины. И сине-черные волосы развивались на ветру. Я полностью сосредоточилась на кастеле, когда его побагровевший меч вонзился в живот защитника и воткнулся в стену за спиной человека в маске. Кастел развернулся, поймав за руку еще одного, и с угрожающим рычанием подтянул к себе. Оскалив зубы, он вцепился в горло противника, разорвал кожу и всадил руку ему в грудь. Подняв голову, он выплюнул кровь в лицо защитнику. Швырнув тело на землю, Кастел с перепачканным кровью ртом взглянул на нового нападавшего. «Что?» Человек в маске развернулся и бросился бежать. Кастел оказался быстрее. Он догнал его в мгновение ока, воткнул кулак в спину, и резко выдернул что-то белое, покрытое кровью и плотью. Позвоночник. Боги милостивы, это был человеческий позвоночник. Кейран поймал мой взгляд. «Он немного рассержен». «Немного?» — прошептала я. «Ладно, он сильно рассержен», — поправил Кейран и взялся за цепь, опутавшую меня под грудью. «Он обезумел, разыскивая тебя. Никогда не видел его таким». Его руки слегка задрожали. «Никогда, Поппи». «Я...» Я осеклась, когда Кастел развернулся. Наши взгляды встретились, и предстань передо мной сам Никтас, я бы не отвела глаз от Кастела. В его обострившихся чертах выражалось столько ярости, в глазах осталась лишь тонкая полоска янтаря, но я увидела в них также и облегчение, и что-то настолько мощное, что мне не требовался дар, чтобы это почувствовать. Он бросился к нам, и ветер взметнул поло его плаща. Из тьмы выскочил гвардеец в черной форме гвардии Вала, пришедший с вознесшимися. Кастел ринулся на него, схватил за горло и вонзил меч ему в грудь. «Я его люблю», — прошептала я. Киран остановился. «Ты только сейчас это поняла?» «Нет». Я проследила за тем, как Кастел достал из ножен на боку кинжал и швырнул в темноту. Раздался пронзительный крик, сказавший, что он попал в цель. Мое тело гудело от желания прикоснуться к нему, ощутить его плоть, чтобы стереть воспоминания, какой была его кожа, когда я прикасалась к нему в прошлый раз. Я прерывисто выдохнула. «Как вы меня нашли?» Кастел знал, что должны быть замешаны и другие стражи короны, — объяснил Кейран. Он ясно дал понять, что если не выяснит, кто именно, то начнет убивать их. У меня внутри все сжалось. Я метнула взгляд на Кейрана. Спрашивать было не нужно. Он применил принуждение. Выпытывал у четырех стражей, но только один что-то знал. Он сказал, где тебя держат, и что замыслили. Мы добрались до склепа спустя несколько часов после того, как тебя увезли, но ушли не с пустыми руками. Я так надеялась, чтобы спрашивать, но все же спросила. «Аластер?» Киран свирепо ухмыльнулся. «Да». «Хвала богам!» Я на миг закрыла глаза. Неприятно было думать, что чувствует Кастел после такого предательства, но, по крайней мере, здесь Аластера не оказалось. «Поппи!» Руки Кирана легли на последнюю цепь. «Полагаю, что даже если я попрошу тебя пересидеть бой, ты меня не послушаешь». Я выпрямилась, ожидая боли. Ничего, кроме прежних ран. Я долго была у них. Ноздри Кейрана раздулись. Шесть дней и восемь часов. Шесть дней. Моя грудь резко поднялась. Они держали меня прикованной цепями к стене склепа, где было полно останков божеств. а поили и собирались отдать вознесшимся. Я не собираюсь просто сидеть. «Ну, конечно, нет», — вздохнул он. Последняя цепь сломалась, и Киран убрал ее. В тот же момент по моему затылку и спине пробежала волна покалывания, разветвляясь по всем нервам. В середине груди потеплело, и только теперь я поняла, что чувствовала холод не только из-за промозглой влажности склепа, а еще из-за силы костей. Теперь кровь хлынула в онемевшие части тела. Но ведь это не кровь. Это итер. Покалывание не было болезненным скорее напоминала волну освобождения. В середине груди поднялся гул, вибрирующий звук сорвался с губ. Чутье раскрылось и вырвалось, соединившись со всеми вокруг меня. Я ощутила горький, пропитанный потом страх и горячую, едкую ненависть. Я не пыталась удержать чутье, а положилась на первозданное знание, пробудившееся в покоях Никтоса. Я поднялась. Кастел сразил вознесшегося, пока его отец сражался рядом. Я стояла, чувствуя прилив сил только потому, что могу стоять после того, как меня так долго держали в цепях. Киран подобрал упавший меч и, нахмурившись, рассмотрел клинок. Вот, он подал мне оружие. Я встряхнула головой и сделала шаг. Ноги, так долго не принимавшие мой вес, слегка дрожали. Я оставила чутье широко раскрытым. Гул в груди нарастал, Итер в крови усиливался. Эти люди хотели причинить мне боль, и им это удалось. Они хотели причинить боль Кастелу, Кирану и всем остальным. Они убили Бекета. Никто из них не заслуживает жить. Края моего зрения заволокло белым, и я представила, как из меня выскальзывают тонкие серебристо-белые нити, Протягиваются по полу и связываются с этими людьми. Мой гнев влился в бушующие эмоции, наводнившие мое чутье. Я сделала глубокий вдох, забирая чужие эмоции, позволяя чужой ненависти, страху и извращенному чувству справедливости просочиться в мою кожу и стать частью меня. Эти эмоции вплелись в мои мысленные нити. Я приняла их все, ощутив внутри себя ядовитую бурю. У них не будет времени пожалеть, что они приняли в этом участие. Я уничтожу их. Я сотру их-с. В этот момент вспомнила слова Алластера. «Ты сейчас опасна, но в конце концов станешь чем-то совершенно иным». Во мне вспыхнуло беспокойство, рассеявшее серебристые нити в моем сознании. Эти люди заслужили то, что я с ними сделаю. Неважно, что сказал Аластер. Если я их убью, то не потому, что не способна себя контролировать, и не потому, что непредсказуемо и проявляю неконтролируемую жестокость, как это делали божества. Я только хочу, чтобы они ощутили вкус своих эмоций, и чтобы эта гадость была последним, что они почувствуют. Я хочу этого больше, чем... Хочу этого слишком сильно, хотя вообще не должна хотеть. Я никогда не получала удовольствия от убийства, даже жаждущих. Убийство — суровая необходимость, которую нельзя желать и которой нельзя наслаждаться. Сбитая с толку втянула сухой воздух и сделала то, что должна, когда находилась в толпе или рядом с кем-то, кто проецировал эмоции вокруг себя. Я закрыла чутье и прогнала серебристые нити света. Гул в груди стих, но разум не успокоился. Я остановила себя. Вот все, что мне надо было знать, чтобы доказать, Аластер не прав. Я не жестокое существо, не способное себя контролировать. Подошел к Кейран и наклонился так, чтобы видеть меня и все, что происходит вокруг нас. Он расстегнул свой плащ. «Ты в порядке?» «Я не монстр», — прошептала я. Он замер. «Что?» Тяжело сглотнув, я покачала головой. «Ничего. Я...» Я наблюдала, как король Валин обрушивает на землю еще одного человека в маске. Он и его сын сражались с одинаковой изящной и безжалостной силой. «Я в порядке». Киран накинул мягкую ткань на мои плечи, и я вздрогнула. «Ты уверена?» «Да». Я перевела взгляд на него. Он застегнул пуговицу у меня под горлом. Только тогда вспомнила, что на мне только окровавленная нижняя рубашка. Он стянул половинки плаща. «Спасибо. Я... я пересижу бой». «Хочу поблагодарить богов», — пробормотал Кейран. «Но теперь ты в самом деле меня беспокоишь». «Со мной все хорошо». Я проследила взглядом за Кастелом. Он развернулся, выбив меч из груди защитника. Клинок зазвенел на каменном полу, а Кастел занес меч, готовясь нанести смертельный удар. От маски на лице мужчины отразился лунный свет, от серебряной маски. «Янсен!» «Кастел, стой!» — закричала я. Он замер, тяжело дыша, и направил меч на Янсена. Тому, что он остановился без колебаний и вопросов, я решила удивляться позже. Я шагнула вперед. Я ему кое-что пообещала. «Я думал, ты пересидишь бой», — напомнил Кейран, двинувшись вместе со мной. «Да», — подтвердила я, — «но он — особый случай». Кастел напрягся при моих словах и бросился вперед так стремительно, что я опасалась, он нанесет смертельный удар. Но нет, он схватил серебряную маску и сорвал ее. «Сукин сын!» Он бросил маску на пол. Взгляд Янса наметался между Кастелом и его отцом. «Она будет?» «Заткни свою вонючую глотку», — прорычал кастил шагнув в сторону. Я пошла вперед, ступая босыми ногами по холодному камню. Кейран следовал за мной. Когда проходила мимо кастила он вложил в мою ладонь рукоять меча и коснулся окровавленными губами моей щеки. «Поппи», — произнес сон, и звук его голоса пробил небольшую дыру в стене, которую я возвела вокруг дара. Все, что он чувствовал, достигло меня. Горячая, едкая ярость, освежающая древесное облегчение и тепло, которое он чувствовал ко мне. А также то, что испытал до этого. Горечь страха и паники. Передернувшись, я уставилась на Янсена. «Со мной все хорошо». Кастел сжал мне руку, передавая меч. «Тут нет ничего хорошего». «Он прав». В самом деле ничего хорошего. Но я знала, как можно хоть немного это исправить, правильно это или нет. Я освободила руку, которую он держал, и спросила Янсена. «Что я тебе пообещала?» Королевский гвардеец потянулся за упавшим мечом, но я была быстрее. Сделала выпад, и Янсен со стоном отшатнулся назад, падая на колени. Подняв голову, он обеими руками стиснул клинок, словно в самом деле надеялся остановить то, что произойдет. «Я сказала, что сама убью тебя». Я улыбнулась и медленно вдавила клинок в его грудь, ощущая, как ломаются кости под давлением меча, как он проходит сквозь мягкие ткани. В уголках его рта запузырилась кровь. «Я выполняю свои обещания». «Я тоже», — прохрипел он, И жизнь погасла в его глазах. Меч выскользнул из рук. Острые края клинка оставили порезы на ладонях и пальцах. «Я тоже?» Вдруг что-то дернуло меня назад с такой силой, что в груди взорвалась жестокая боль. Я выронила меч. Движение было таким внезапным, таким сильным, что мгновение я ничего не чувствовала, словно отделилась от тела. Время для меня остановилось, Но люди по-прежнему двигались, и я увидела, как Джаспер кидается на спину защитнику в маске, сжимая зубы на его горле. У того что-то выпало из рук. Лук. Арбалет. Я медленно опустила взгляд. Красное. Так много красного повсюду. Из моей груди торчал болт.